Ух! Пламя выхлестнуло из двери и чуть не палило мне морду. Опа, а не слабо оно уже разгорелось-то. Ну, мы его сейчас. Не любит стерва. Ох, не любит. Однако огнетушитель у каранты. Топот ног, Серега, узбеки прибежали. Ну-ка, огнетушитель мне сюда скорее и наверх. Будите этих баранов и вниз.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 «Сергеич!» «Это мне!» Серега прибежал с ребятами. «Чего там? Всех вывели!» «Пацан наверху остался!» «Мать! Что за пацан?» «Ну, сын чей-то!» «Твою уж дивизию!» «Бегом вверх по лестнице!» «Так, на втором этаже уже прихожая во горит!» «Огонь снизу прошел!» «Как? Хрен его знает!» «Пацан!» «Где ты, черт, не мы, ты? где? Тут нет, тут тоже пусто, в гостиную нету. Куда ж тебя, черти-то, унесли? Спальня пусто, вторая тоже, где он?» «Плачь!» «Зад в прихожую, шкаф!» «Он в шкафу, баран!» «Какого хрена, чего ты тут?» Слезы в три ручья. «Говорит что-то, со свечкой внизу читал и уснул».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 А где взять? И действительно, где? У нас его отродясь и не было. Сетку! Какую? Баскетбольную, блин! Со столбов оторвать и сюда, и в темпе, а то у нас тут жарят нафиг. Так, бегут, несут, хорошо. Развернули. Ну, давай, пацан, вперед. Боится? Орет что-то? Высоко? Да идешь ты лесом! сдавленными мяукнув, парень вылетел в окно. Сетка затрещала, но выдержала, и его быстро потасили в сторону. Набежавшие официантки на бегу вытирали ему закопченную чумазую морду. «Опа! Вот это подарок! Сетка лопнула! Что ж, на землю просто так сегать, что ли? — Тут метров шесть будет, а то и поболее!»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 И пол начал уходить из-под ног. Из дерьма, что ли, эти дома строили, Грят, как картонные. Оттолкнувшись изо всех сил, Я прыгнул в окно. Черт с ним, с откосом. А воз не укачусь, да и ребята внизу. Бамс! И в глазах наступила темнота. Шлеп, шлеп. Кто-то весьма немилосердно приложил меня по щеке. «Шлеп!» «Еще раз!» «Эй, хорош там!» Я попытался отпихнуть руку, вследствие чего мне заехали уже не по-детски и не по щеке. «Очухался, падла! Хорош разлеживаться! Вставай, давай!» Я попытался это сделать, но ноги разъезжались, и встать никак не получалось. Тем более, что все тело воспринималось мною как-то неправильно, незнакомо. В голове звон, глаза никак не могли сфокусироваться ни на чем конкретном. Руки тряслись и скользили по земле. Грязь? Откуда тут? Ведь у нас около домов щебенка и газон. Или я все-таки усвистел вниз, к реке? Как еще кости не переломал? Однако кто же это тут такой грубый? Мои размышления были прерваны самым бесцеремонным образом. Чей-то сапог. Откуда? От души заехало мне под ребро. Ух и нихрена ж себе. Начальник, не надо. Видишь, не очухался еще человек. Мы уж сами его поднимем. Так не ковыряйтесь тут, ждать не будем. Быстро давай. А то уж мы тут сами лечение проведем. Давай, давай, Михалыч. Меня с двух сторон подхватили под руки и куда-то потащили. Шевели грабками, пока вертухаи совсем не озлились. Я это... Какой, Михалыч? Чего вы там? Ух, больно же! Яркие пятна перед глазами... Стали постепенно приобретать более-менее осмысленные очертания. Мокрое, залитое дождем поле. На горизонте лес. Слева, метрах в тридцати, железная дорога. На путях, весело потрескивая, горят разнесенные в клочья несколько вагонов. Странные какие-то вагоны. Где только у нас такие еще сохранились? Какие-то люди вокруг... Пожарные? Да нет, не похоже. Бушлаты черные, такие же штаны, шапки. Если это пожарные, то я где-то Мороз. Да что за хрень такая? Куда я попал? Где дома, где Серега? Узбеки мои окаянные. Да похоже, что домами тут и не пахнет. У нас на дворе ноябрь был. Не очень тут на ноябрь похоже. Тепло? Явно не минус двенадцать. Я покосился направо. Под руку меня поддерживал персонаж, словно сошедший с иллюстрации колымских рассказов Шаламова. Слева обнаружился еще один, аналогичной наружности. Здрасте, приехали. Это еще кто? Посмотрев на ноги, я обнаружил, что за время моей отключки... Неведомые доброжелатели скоммуниздили не только джинсы, но заодно и с ними и ботинки, да, кстати, и куртку тоже. На мне был такой же черный бушлат, как и на большинстве окружающих. Такие же брюки и сапоги. «Строится!» Повернув гудящую голову, я обнаружил еще одного, одного «Да хрен тут их человек двадцать, не меньше, участников событий!» Гимнастерка старого образца, галифе, сапоги и фуражка с малиновым околышем. Картину завершал автомат по ПД на правом плече. Товарищ был явно не в духе, и это хорошо было видно по его лицу. Вокруг тем временем началось движение и чернобушлатники выстроились в подобие шеренги. Меня вместе с парочкой аналогично очумевших товарищей оттащили на левый фланг шеренги. Автоматчики выстроились цепью напротив нас. Несколько человек зашли с флангов. Возле кричавшего появился еще один с папкой в руках. «Абрамов!» Михаил Ильич, 19 -го года рождения, статья 58-2, 7 лет. Вот это здрасте! 58-я статья? Это ж сколько лет-то? Ее же отменили, еще до моего рождения. Что за хреновина творится? Где я? И что это все значит? Плохо соображающая голова не спешила предоставить мне никаких ответов.